Усяченко освобождён из-под стражи, восстановлен в партии. В годы Великой Отечественной войны был на фронте, награждён четырьмя орденами и многими медалями. Особую роль в репрессиях в Харьковском военном округе и области сыграл капитан госбезопасности Рейхман, заместитель начальника НКВД по Харьковской области. Он выдавал ордера на аресты, утверждал многие обвинительные заключения, таким образом продвигаясь по службе. На аресты давал санкцию военный прокурор Харьковского военного округа Блауберг. Как липовались дела, видно на примере дела комкора заместителя командующего Харьковского военного округа Туровского Семёна Абрамовича. Он родился 15 января 1885 года в городе Чернигове. После Февральской революции в 1918 году командовал партизанским отрядом. В Красной армии занимал разные должности. Был начальником штаба 1-го конного корпуса Червонного казачества. В 1932 году командовал 14-м стрелковым корпусом в Киев. Затем становится заместителем командующего Харьковского военного округа. Имел боевые награды и золотые именные часы. Был делегатом 16-го съезда ВКПБ, на 12-м съезде Коммунистической партии Украины избран членом президиума ЦК КПБ Украины. Член ЦИК СССР, член Военного совета при Наркоме обороны СССР. В 1934, 1935 годах Туровский разработал новый устав армии. В 1935 принимал участие в разработке стратегического плана маневров в Киеве, сам в них участвовал получил благодарность от Наркома обороны СССР Ворошилова. И вот Ворошилов вызывает члена военного совета Туровского в Москву. Туровский едет якобы на совещание, но попадает на допрос к начальнику особого отдела главного управления госбезопасности НКВД СССР, комиссару госбезопасности 2-го ранга ГАЮ, и начальнику 7-го отделения особого отдела главного управления госбезопасности, капитану госбезопасности Южному. Листаем протоколы допроса. Вопрос. Вы арестованы как участник Троцкийской контрреволюционной организации. Подтверждаете ли вы свое участие в организации? Ответ. Нет, не подтверждаю. Участником троцкистской организации я никогда не был. Вопрос. Примыкали ли вы когда-либо к троцкистам? Ответ. Никогда троцкистам я не был. Вопрос. Нам точно известно, что в 1923-1924 годах вы были троцкистом. Вместе с Примаковым и всей группой троцкистов первого конного корпуса "Красного казачества" принимали участие в борьбе против ВКПБ. Признаёте ли вы это? Ответ: Признаю. Что в 1923 году, когда я работал в первом конном корпусе Червонного казачества, которым в то время командовал Примаков Виталий, я поддерживал связь с рядом троцкистов, военнослужащих первого конного корпуса. Примаков в то время был активным троцкистом, и когда стоял вопрос о переводе его на другую работу, я категорически возражал против этого. Вопрос. Вы уклоняетесь от прямого ответа. Принимали ли вы участие в Троцкистской организации? Ответ. Нет, не принимал. Вопрос. Вы говорите неправду. Вам оглашаются показания Примакова. Мне известно, что в 1924 году Троцкий разделял точку зрения оппозиции, но не выступал в её защиту. Мне это известно из личных разговоров с ним. Ответ. Прямого участия в троцкистской оппозиции я не принимал. А дальше идут вопросы. Почему вы не сообщили об этом организации? Почему обманули партию? Было ли вам известно, что Кожевников поддерживает связь с троцкистами? Никакими доказательствами виновности Туровского, как усматривается из его дела, следственные органы НКВД не располагали, и всё же 4 сентября 1936 года официально предъявили ему ордер на арест.